Глава 11 одиннадцатая. Скокеры! От такого будильника кровать содрогнулась. С я не сразу вспомнил, где это мы. Из окна напротив кровати лился солнечный свет, вдалеке виднелось море, а совсем близко, под пальмой, тренер Эванс одновременно с зубами открывал новую упаковку ватных палочек и глотал кофе из термоса. «Точно! Сегодня же матч! И не просто матч!» а самый важный матч в нашей жизни. Автобус привел нас в бурный восторг. Во-первых, потому что он приехал специально для нас и только за нами. Во-вторых, потому что на таких удобных креслах мы в жизни не сидели. Они так бережно повторяли все формы тела, как будто ты садился в теплый тягучий сыр со вчерашней пиццы. «Ух ты, тут подогрев можно включить», — обнаружила Лаура. Саму тут же врубил подогрев своего сиденья на полную мощность, мигом вспотел и включил еще и кондиционер. Из-под его кресла потянулся дымок, и по автобусу пополз едкий запах Гарри. «Расслабьтесь, у меня все с собой как раз на такой случай, сообщил Саму. Дуна дернула ручку его кресла и одним махом отключила кондиционер и обогрев. На задних сиденьях Нико включил подогрев подголовника, и волосы у него взлетели как на фотосессии. «Попрошу папу поставить нам в машину такую же штуку». До спортивного комплекса мы доехали быстро. На воротах висела табличка «Закрыто на реконструкцию», но у входа уже собралась очередь, а табло на фасаде сообщало, что сегодняшний матч — наш матч! Будут транслировать аж несколько телеканалов! «Да уж, спонсоры постарались», — заметил Нико. Он всю поездку так и просидел с включенным обогревом, как с феном. Под самой крышей блестел логотип с ракушками, подозрительно похожий на те, что мы видели на баночках с икрой и на дверях поезда. Я повернулся к Патрику. Он скорчился от боли и обеими руками зажал ухо. Утром он сказал, что, похоже, подцепил таки атит, но ни о каких врачах и слышать не хочет, пока мы не отыграем матч. «Патрик, а помнишь, ты говорил, что у Ямагути, которые икру производят, детская баскетбольная команда есть?» «Ага, бронзовые самураи!» На знакомое название на нас обернулась вся команда во главе с тренером и сестрой Бермудеса. «Может, это развод такой? Может, нет никакой золотой молодежи? И это на самом деле бронзовые самураи?» «Исключено! Они играют только в высшей лиге и только с теми, кто выиграл больше двух турниров подряд». Сказал Патрик. «И вообще», — подхватила Дуна с таким видом, как будто ей очень срочно нужна рисовая бумага. «На кой черт кому-то сдалось нас дурить?» Автобус заехал на подземную парковку и высадил нас прямо у лестниц в раздевалку, так что ни площадки, ни наших соперников мы и не увидели. Да мы их даже не узнаем сейчас. Тревога, как прожорливое чудище, пожирала нас изнутри, пока мы натягивали форму. Вокруг опять заплясали жуткие кислотные спирали. Вот уж где папа Ника отличился. Такой отвратительный вкус еще поискать надо. Ну вот, наконец-то мы узнаем, кто там играет в этой золотой молодежи. Протянул я, глядя на майку Бермудаса так долго, что спираль начала кружиться. Самое главное мы уже знаем. Нико вместо обычного одеколона плеснул на голову водой из-под крана. Даже не из бутылки. Они сегодня проиграют. Я бескураженно уставился на него. Когда он успел так зазвездиться? Когда я закончил переодеваться, по раздевалке расползся умопомрачительный запах духов. Если не Нико, то кто еще у нас таким балуется? Лаура всегда чем-то приятным пахнет, но не так сильно. Быть не может. Это провиденция! Лаура одолжила ей свои духи только прови ими не побрызгалась, а как будто выкупалась в них с головой и розовые носки надела. Тренер хлопнул в ладоши, да так, что я на скамейке подпрыгнул. «Никому не спать! На разминку! Бегом!» — скомандовал он. «Мы должны быть готовы ко всему. О команде противников мы так ничего и не знаем. Золотая молодежь — это призраки». Мы построили с цепочкой и вошли на крытую площадку, глядя друг другу в затылке, чтобы не затошнило от кислотных спиралей. Зал был крутой. Не огромный, но трибуны ломились от зрителей. На верхнем ярусе даже нашлось место диджейскому пульту для комментатора заряжать народ ритмичными битами. По периметру площадки стояли камеры. «Обалдеть! Репортеры из нашего города приехали! Все наши соседи и одноклассники будут наш матч смотреть!» На остальных камерах красовался все тот же логотип с ракушкой. Это ракушка. Я начал догадываться, кто тот самый анонимный спонсор этой игры. Единственное, чего я не мог понять, зачем им это надо. Ой-ой. Лаура показала на другой конец площадки. Теперь понятно, почему мы ничего не нашли про золотую молодежь. Огонь. Поверить не могу. Вот это заруба будет. Рассмеялся Саму и на радостях пошел вокруг нас колесом.